Внезапно в палатку ворвался страшный порыв ветра, надул ее, как шар, верхняя распорка сломалась и разорвала полотно. Палатка рухнула на солдат, как мокрая простыня. В течение нескольких секунд, пока полотно не подхватил порыв ветра, они возились под ним, как слепые котята. Вайман не удержался на корточках и шлепнулся задницей в мокрую грязь. Он никак не мог освободиться от накрывшей его полотна палатки, и долго смеялся над своей беспомощностью. «Я такой немощный, что не могу вырваться из бумажного кулька», — подумал он, и ему стало от этого еще смешнее. «Эй, ребята, где вы?» — крикнул он. Но полотно палатки в этот момент снова подхватил порыв ветра, оно надулось, как парус, окончательно оторвалось, И, крутясь и раскачиваясь, как клочок бумажки, полетело над биваком. На одном из колышков остался лишь небольшой рваный кусок полотна, и теперь он развивался, как обтрепанный ветром флаг. Все четверо поднялись было на ноги, но ветер дул так сильно, что пришлось пригнуться к земле. На небольшом, незакрытом тучами участке неба над горизонтом светило ярко-красное заходящее солнце, но оно казалось бесконечно далеким. Дождь теперь стал очень холодным, и все замерзли до дрожи. Почти все палатки бивака сорвало ветром. С трудом удерживая равновесие, по грязным лужам в поисках укрытия пробирались промокшие насквозь солдаты. Их движения казались со стороны нелепыми, как движение людей в кинокартине, которую прокручивают слишком быстро. «Господи, я окончательно замерзаю!» — крикнул Толио. «Надо найти какое-нибудь укрытие!» — прокричал Вайман. Он был весь перемазан грязью и дрожа от холода так, что у него не попадал зуб на зуб. «Ну и дождь, черт бы его взял!» — выругался он с досады. «По лужам и грязи...» Падая и снова вставая, они побежали к автогаражу, чтобы укрыться от дождя под машинами. Толио падал больше всех, как будто он потерял какой-то необходимый для равновесия балласт, и ветер бросал его из стороны в сторону, как пушинку. «Я забыл свою винтовку!» — крикнул бежавший позади него Гольстейн. «А за каким чертом она тебе?» — ответил Толио, обернувшись назад. Гольдстейн попытался остановиться и бежать обратно, но навстречу ветру двигаться было невозможно. Они бежали почти рядом, но кричать приходилось так громко, как будто их разделяло расстояние не меньше мили. «Целую неделю мы работали и приводили бивак в порядок», — с горечью подумал Гольдстейн. «Каждую свободную минуту сооружали что-нибудь новое. А теперь вот палатку снесло, вся одежда и бумага для писем насквозь промокли». Винтовка, наверное, заржавела. Земля везде мокрая, спать будет негде, все разрушено. Он почувствовал возбуждение и даже своеобразную веселость, какую иногда испытывает человек, когда событие заканчивается катастрофой или бедствием. Ветер буквально втолкнул Гольдстейна и Толио на площадку гаража. Под действием ветра они даже натолкнулись друг на друга и больно ушиблись. Гольдстейн не удержался на ногах и растянулся в жидкой грязи. Он с трудом поднялся и спрятался от ветра за одной из грузовых машин. Здесь собралась почти вся рота. Часть солдат забралась в кузовы, остальные, прижавшись друг к другу, сидели под машинами. У той, к которой добрался Гольдстейн, находилось около 20 солдат. Они дрожали и стучали зубами от леденящего холодного дождя. Небо над ними казалось совершенно темной чашей, разрываемой раскатами грома и извергающей потоки воды. Гольстейн видел перед собой только окрашенный в зеленое грузовик и теснившихся около него солдат в мокрых темно-зеленых комбинзонах. «Господи!» — громко произнес кто-то рядом с ним. Толио пытался закурить сигарету, но она насквозь промокла и рассыпалась у него в руках еще до того, как он достал из непромокаемого мешочка спички. Он бросил сигарету на землю и видел, как она тотчас же расползлась в грязи. Хотя Толя уже промок насквозь, дождь все еще был для него настоящей мукой. Каждая падающая на спину капля казалась холодным, вызывающим отвращение слизнем. Он повернулся к стоявшему рядом солдату и крикнул. «Вашу палатку снесло?» «Ага!» — весело ответил тот. Торио стало от этого легче. Он почесал свой черный подбородок и неожиданно почувствовал дружескую близость и теплоту ко всем окружавшим его людям. Все они хорошие ребята, хорошие американцы, подумал он. Руки у него просто окоченели от холода. Чтобы, хоть немного согреться, он сунул их в просторные карманы своих рабочих брюк. Почти стемнело. За машиной, да еще под кокосовыми деревьями, Лица окружающих солдат узнавать становилось все трудней. Охватившее Толио чувство усилилось, теперь к этому чувству прибавились грусть и нежность. Толио вспомнилось, как выглядела его жена, когда она однажды украшала рождественскую елку. По его полным щекам побежали слезы. На минуту или две он совершенно забыл о войне, о дожде и обо всем другом. Он знал, что через какое-то время Придется думать и решать, как и где спать. Но в этот момент он не помнил ни о чем, кроме дома и жены».